Глава одиннадцатая. Катя. Я стояла у стола и размешивала сахар в чашке с чаем. Эти простые движения успокаивали. Хоть что-то привычное. Муж с каждой секунды открывался все с новой и новой стороны. Таким я его не видела и не знала. Оказывается, он умеет рычать. И ревновать. Одна часть меня радовалась этому, значит, нужна. Цена для мужа. А другая предположила, что это лишь чувство собственности. Стала так одиноко, хоть волком бой. Я потрясла головой. Прочь. Не хочу думать об этом и о другом тоже. Как бы мне ни было больно, обидно, тоскливо, больше всего меня волновало другое. Насколько обоснована ревность Матвея. Думать об этом оказалось страшно. Сразу в памяти воскресал ночной поцелуй-призрак. Может, я зря так самоотверженно делала вид, что его не было. Вдруг Митя увидел в этом знак, мою симпатию. Боже, что я такое предположила? Глупости какие-то. У Мити есть Аня. Ваня. Зачем ему я? Эти поцелуи просто случайность. Временное помешательство. Просто Митя потянулся ко мне за теплом, поддержкой, а на парковке утешил, как умел. Поцелуй в кончик носа — это же милый жест, шутка. Отставив кружку, я подошла к окну. За ним тихо падал снег. Медленно, лениво, совершенно не кружась, просто вниз, прямо на землю. Кажется, я тоже так падаю. Моя правильная, распланированная жизнь резко ушла под откос. А я даже не пытаюсь взять себя в руки и сесть за руль. Все от того, что не знаю, куда ехать. Катюша. Горячее дыхание опалило щеку. Я даже не заметила, что в кухне уже не одна. За спиной стоял Митя и смотрел на меня. «Да?» Обернулась к нему, обхватив себя за плечи. Не то чтобы я замерзла, просто мне не хватало теплоты внутри. Я хочу извиниться. Из-за моей выходки ты поссорилась с братом. Мужчина стоял в нескольких шагах от меня. Растянутый свитер был закатан на руках, обнажая их до локтя. Мой взгляд случайно зацепился за темный рисунок на коже. «Ты набил тату?» Повинуясь любопытству, шагнул вперед и перевернула руку тыльной стороной вверх. Мои пальцы очертили небольшой цветной рисунок. А затем я увидела надпись на каком-то языке, на английском. «Что она значит?» Я подняла голову, и наши взгляды встретились. Митя странно смотрел на меня. Может быть, это лишь мои фантазии, но отвести глаза я не могла. Это какая-то магия или просто усталость и стресс? Резко придя в себя, я убрала руку и сделала шаг назад. И вовремя. В кухню вошел Матвей. Ему не понравилось, что мы с Митей снова остались наедине. И сейчас я уже не смогла бы сказать, что он ревнует на ровном месте. Что-то происходило. Я еще не понимала, что именно, но притяжение пугало, озадачивало избивала с толка. «Это все стресс, трудности брака», – твердила я мысленно, уходя от Мити все дальше и дальше. «Лучше нам держать дистанцию». Вот, муж протянул свой телефон брату. Это адрес Верещагиной и номер телефона ее матери. «Звони». Митя несколько секунд смотрел на экран, а затем вытащил свой сотовый из заднего кармана джинсов и набрал номер. Ответили почти сразу. После приветствия и быстрого знакомства Митя выяснил, что родители не знают, где Аня. «Нужно было их расспросить», – нервничал Матвей. «О чем? Они считают, что их дочь решила подработать и на каникулах, и до сих пор живет в общежитии. Они ничего не знают о ее жизни и внуке». Чем они нам помогут? Может быть, у нее есть близкая подруга в родном городе? Может, стоит поговорить с ее подругами здесь? Вмешалась я в разговор. Соседка по комнате в общежитии. Может, она действительно сейчас там и никуда из города не уехала? Посидишь с Ванькой? Попросил Митя. Мы съездим в общежитие. Поговорим с вахтершей и тем, кого найдем. Конечно. Я кивнула головой. И мужчина засобирался, а Матвей подошел ко мне близко-близко. Я думала, он хочет что-то мне сказать, но муж притянул меня к себе и впился в мои губы поцелуем. Сумасшедшим, страстным, немного болезненным. Матвей выплескивал всю злость через него и словно клеймил меня. Только мое тело потянулось к нему, впитывая грубую ласку и тепло все еще любимого мужчины по мурашек пронеслись по коже, а руки сами легли на плечи. «Теперь я платила той же монетой», — ярусно целую в ответ, а под конец еще и укусила за губу. Моя боль была сильнее, а обида никуда и не думала уходить. Матвей нанес мне слишком болезненный удар, пошатнул мою веру в него, в наш брак. Я больше не доверяла ему, и никакие его слова не помогали вернуть утраченное чувство. «Ты идешь?» — в кухню заглянул Митя, и мои щеки покраснели. «Да». Матвей нехотя отпустил меня, пальцем прижав вместо укуса, он усмехнулся и поспешил к брату. Вскоре хлопнула входная дверь, а я сползла на пол, оперевшись на батарею. Уронив лицо в ладони, я не могла собраться с мыслями. Что творится в моей жизни? Со мной. Мне нужно просто с кем-то поговорить. Не об этом всем, а просто о ерунде какой-то. Я вызвала Верочку, но вызов приняла не она, а какой-то мужчина. Олег? Да, это я. Это Катя. А можешь Веру позвать? Прости, нет. Под ложечкой засосала, и я дрожащим голосом спросила: "Почему? Она сейчас спит?" От чего-то я не поверила мужчине. Как-то неубедительно он говорил, и в голосе слышалось напряжение. "Что происходит?" "Я сейчас приеду." "Нет", отрезал он, а затем более спокойно ответил. "Вера правда спит, ей сделали укол." И до утра она не проснется. Укол? Мы сегодня с Машей пошли на каток, и Веру кто-то толкнул. Она упала и сильно ударилась головой. Врачи наблюдают за ней сейчас. Я с ней в палате. Приезжай завтра, если хочешь. Как она? Сотрясение и потеря памяти. Врачи не знают, когда она все вспомнит. Может быть, уже завтра. А может быть, через год. Что все? Она не узнала тебя, дочь? Не помнит себя? Я едва сдерживала панику. Почти. Последнему ее воспоминанию больше шести лет. «О мой Бог!» Прошептала я пересохшими губами. «Я позвоню тебе завтра, узнаю, как Вера себя чувствует. Хорошо?» Мы с Олегом не были хорошими приятелями. Так виделись время от времени. На праздниках, в школе, второй раз даже парами выбирались в театр. Просто знакомые, но до откровения Веры я симпатизировала мужчине, и он тоже не морщил нос от меня. «Хорошо», — согласился Олег и отключил вызов. Я медленно поднялась, подошла к столу, взяла кружку с чаем, сделала один глоток и вылила все содержимое в раковину. Холодный чай не согревал. Матвей. Говорю же вам русским языком. нет у меня такой в списке. Значит, не приживает здесь, а. Вахтерша хмурила свои криво нарисованные брови и недовольно осматривал нас. На ее лице был крупными буквами написан вопрос. Вы бандюганы? или менты. Причем любой из двух предложенных вариантов одинаково посылался этой колоритной дамочкой далеко-далеко за синие дали, где не ездят поезда и не ходят верблюды. Пришлось мне показать свой пропускной. «Преподаватель, значит?» И что, на соплячик потянула? Я выровнял дыхание и, оставив вопрос без ответа, попробовал достучаться до женщины еще раз. Мы знаем, что в списках ее быть не должно, но могла же она в гости прийти и остаться. Посмотрите еще раз фото. Я показал экран телефона. На снимке Аня держала Ваню и счастливо улыбалась. «Анна Верещагина», еще раз повторил имя беглянки. «Да хоть Каренина, нет ее тута!» Это был тупик. Как назло, за все время, которое мы находимся здесь, мимо никто не прошел. Хоть бы какая-нибудь студентка». «Тута, здесьа!» — вспылил Митя. «Вы понимаете, что это не праздное любопытство. её сын грудной ждет. Можно проявить человечность и помочь?» Вахтерша вздохнула, а затем, ударив ладонью по столу, встала. «Ладно, пойдем. Пройдемся по этажам». Сейчас каникулы, к тому же вечер воскресенья. Студенты почти все разъехались. На этаже по две-три комнаты только. Не ожидал, что эмоциональность брата сработает, но благодаря ей мы целый час ходили по этажам, показывая фото Анны и расспрашивая ребят. С каждым отрицательным ответом Митя мрачнел еще сильнее, да и я мысленно прикидывал в уме другие варианты где еще можно поискать Верещагину. Ее друзей я не знал, да и вообще-то не особо вникал в их жизнь с Ваней. Нет, я никогда не отказывал и помогал по мере сил, но только если меня просили. Девушка и сама лишний раз не звонила, пустыми разговорами не надоедала, задушевных бесед мы не вели. Единственное исключение – та неделя, что я у них жил. Но за это время к Ане никто не приходил, По телефону кто-то звонил, но я не вслушивался, имена не запомнил. В сухом остатке зацепок никаких и гениальных идей тоже. Вахтерша постучала в очередную дверь, и на пороге оказалась сонная девушка. Она глупо хлопала глазами, пытаясь сообразить, что мы от нее хотим. Очнулась она, когда услышала фамилию. «Аня!» Брюнетка Запахнув посильнее халат, подлетела к моему телефону и посмотрела фото. «А Ванька где? Вы же тот препод, что ей помогает, да?» Она взволнованно посмотрела на меня. «Да», — согласился я, вздохнув. «Значит, язык за зубами Верещагина не так уж и крепко держала». «Ваня у меня». «У вас», — повторила девушка, а затем заметалась по комнате. Начала ящик вытряхивать, искать что-то. «Где он?» «Тот же был. Черт!» Наконец-то она нашла какой-то клочок бумаги. «Вот! Я не знаю наверняка, но она может быть там!» Я прочел адрес и передал бумажку брату. «Что это? Поселок?» Митя смотрел то на меня, то на девушку. «Да, может быть, она поехала туда», закивала блондинка, а затем тише добавила осмотреться. Мы переглянулись. Никто из нас уже ничего не понимал. Что вообще, черт возьми, происходит? Девушка тяжело вздохнула, а затем посмотрела на брата. «А вы Митя, да?» «Да», — он кивнул. «Аня что-то рассказывала обо мне?» «Все уши прожужжала», — усмехнулась собеседница, а затем нахмурилась. Она очень переживала из-за вашего приезда. Говорила, что вы совсем не обрадовались ее беременности и за все эти месяцы Ваню так и не приняли. Я ей объясняла, что мужчины устроены иначе, чем мы. У нас ведь материнский инстинкт почти сразу просыпается, а мужчине нужно взять на руки, увидеть схожие черты. Девушка посмотрела на меня, ища поддержку. Значит, Аня опасалась, что Митя не примет сына. «Но зачем ей ехать сюда?» Я махнул рукой в сторону бумажки, которую брат уже сжимал в кулаке. «Ну так она переживала, что работать с грудным ребенком не сможет. Снимать квартиру дорого. К родителям возвращаться вообще не вариант, они у нее фанатики. Грешницы обзовут и выставят за порог. Ни помощи, ни поддержки от них не дождешься. Вот я и нашла ей местечко. Нужен фельдшер в поселок. «Домик ей дадут, зарплата пусть и небольшая, но выжить с Ванькой можно. А там подрастет малой, и можно к учебе вернуться». Хотя Аня уже не верила в это. Сказала, что нельзя за двумя зайцами угнаться. «Ничего не понимаю», – возмутился молчавший до этого Митя. «Я бы никогда не отказался помогать им. И даже если она и впрямь решилась самостоятельно устраивать свою жизнь, то почему Ваню бросила?» так туда же электричкой два часа добираться. Вот Аня, видно, сама и поехала разузнать, что и как. Зима ведь на дворе, а Ванька недавно болел. Побоялась ребенка с собой брать. Предположения подруги Верещагиной звучали неубедительно и даже глупо. Если все так, то могла ее и попросить посидеть с ребенком. Ну и к чему был весь этот концерт? Я не готова быть мамой, «С вами ему будет лучше?» Только что толку расспрашивать девчонку. Она и сама ничего не знает и перепугалась к тому же. «Спасибо за информацию». Я потащил к выходу брата. «Стойте!» Брюнетка быстро на еще одном кулачке написала номер телефона. «Это мой. Как найдете Аню, позвоните. Я волнуюсь за нее». «Хорошо», — обещал я. Домой мы ехали в тишине. Митя задумчиво смотрел в окно и сжимал кулаки. «Ты что-нибудь понимаешь?» спросил он, когда мы уже подъезжали к дому. «Я вот ни черта». «Да, я говорил о тесте ДНК, но Аня, казалось, отреагировала спокойно. Сказала, что если для меня это важно, она не против. Может, просто виду не подала, а на самом деле обиделась?» Я пожал плечами. Если честно, я уже ничему не удивлюсь. Пусть обиделась, но я ведь все это время помогал им деньгами и не собирался прекращать. С чего вдруг убегать? Мы въехали во двор. Я припарковался и ответил. «Только если это не твой сын. Тогда ее поступок логичен. Ты сделаешь ДНК-тест и прекратишь финансирование». «Но если не я, то кто? Ты?»